Он в ту зиму часто к нам наезжал, на рысаке, на саночках. И барин к нему очень располагался, и Катечка тоже ничего. Возьмет ее и повезет кататься. У них на Тверской дом больше миллиона стоил. И сколько именьев было, и еще уголь не копали, угольные земли были. Один сыну отца. Такой-то молодчик черноусенький, бобровая шинелька, овежливый. Цельный мне кусок шелковой материи привез. Серебристая муваровая, да плотная такая, из носу нет. Я ее в Крыму на мучку выменила. Не привел Господь поносить. На именины мне подарил такой уважительный. Ну, прямо как королевич, лучше всех. Барин все Катечки шутил. «Угольная ты у нас, принцесса, будешь». Ей семнадцатый пошел, а ему полнолетие выходило. Только на войну его не требовали покуда. На инженера он учился, на электрического. И Катечке словно больше других он дравился. Да набалована про себя очень понимала. Вот и взяла манеру его дрожнить. Скажет «Заезжайте беспременно, буду вас ждать». И час укажет «Заедет, а ее нет». «Прибежит, много уж спустя, и давай отпираться, да вы всегда напутаете, да я не обещалась, я вам в пятницу обещалась, а у ней семь пятниц на неделе, а то артисты меня провожали, совсем забыла, а он у нас уж за жених осчитался, только от него разговору не было. На Масленый, другой никак год войны был. Приезжает вдруг к нам его папаша, а раньше никогда не бывал». Солидный такой, в бобровой шапке, большая борода с проседью, князь и князь. А за ранопе сказал барину по телефону. Барин его в прихожей встретил и в кабинет увел. Поговорили, уехал. Вечером барин и спрашивает Катечку. «Вот какое дело, решай судьбу». Я поблагодарил за честь. «Какая такая честь? Это для них честь!» Сказал ей глупый... Так всегда полагается благодарить. Да как же честь то Семейство хорошее, миллионщики. Тайный он генерал был. Вот он какой был. Вот-вот советчик. А у ней тело душа больше не шиша. Дюжина рубашек не наберется. Мамашенька все не удосужилась припасти. И так всем понравилось, как Васенька благородна через папашу, а не то, чтобы взял под ручку и волоки к венцу. «Ну, как же ты думаешь?» — говорит. «Василий Никандрович приедет завтра, как ты думаешь?» Заюлила она, затеребилась, в зеркало погляделась. «И чего это, предки, ишь, слово какое исхитрилось? Чего не в свое дело путаются? Хорошо, приедет, поговорим». Барин со смеху прям покатился, поцеловал ее. откуда у тебя такие слова? Артисточка ты моя!» Понравилось ему очень, какие слова умеет. Я, говорит, серьезно говорю, в какое ты меня положение поставишь, как откажешь. Лучше по телефону предупредить как-нибудь. Я, говорит, не думаю отказывать. Так мы обрадовались. Барыня расплакалась. Что вот уж и выдают. И Катечка губки подобрала. Уставилась глазками в пустое место, умеет она так. Известно, судьба подходит, каждая девушка себя жалеет. Заплакала я. Пошла к себе, три поклона положила, дал бы ей Господь счастье, радость ведь какая. А мамаша у Васеньки померла, вдвоем они жили. На что уж лучше, сама себе хозяйка и к свекрови не привыкать. Ну, клад дается. Барин мундир надел, саблю прицепил, поехал с визитом к ним.